845. Гуру. «Непоправимого нет ничего, кроме оскорбления иерархии. Потому ошибку можно исправить. Понять будет много труднее, но зато будет и понимание того, что указы следует выполнять своевременно. Уехать поможем, и путь облегчим. Отмечайте будущий успех во всем, что будет касаться отъезда, ибо действия эти соответствуют указу и желанию учителя и обведены кругом исполнения. Когда действуете по указу, облегчен путь. Не случайно открыли вчера книгу на нужной странице и тех именно словах, которые были даны в записях, промедление смерти подобно. Добавлю, если не двинетесь с места, будет застой. и о мертвении духа, ибо каналы помощи учителя прекратят свое действие. Потому подтверждаю опять, уезжайте скорее. Надо решиться бесповоротно и действовать, исходя из этого решения. Куда и как? Кто знает, может быть, судьба уже приготовила вам должное место, людей и работу. Все в длани владыки. Вы воле предайтесь его, сбросив груз». Нарочных дум.